Глава шестая. Девяносто с лишним парсек. Больше месяца полета с редкими выходами из-под пространственного тоннеля, когда туша корабля зависает в пустоте космоса, пока навигаторы прокладывают курс, учитывая новые данные, полученные сдаль радаров. Вопреки распространенному мнению, полет в подпространстве не являлся и такой сплошной прямой от одной точки до другой. Ибо массивные объекты, подобные звездам, планетам или блуждающим массам темной материи, оказывали влияние там, создавая так называемые Т-масфлюктуаты, «темосфлюктуации», столкновение с которыми было чревато мгновенной аннигиляцией корабля. Поэтому в малоизученных областях космоса кораблям приходилось постоянно выходить в обычное пространство, теряя время на прокладку курса. Иное дело прямой прокол. Корабли с такими генераторами создавали, так сказать, глубокие кротовьи норы, что позволяло практически мгновенно перемещаться между двумя точками. Однако для создания такого тоннеля нужен был так называемый «финиш-фиксатор». Ибо гравиорезонансные колебания норы при удалении точки входа начинали достигать запредельных амплитуд. Поэтому существовали ограничения по максимальному расстоянию прямого прокола без фиксатора. И они составляли все около 5 парсек. При более дальних расстояниях требовалась их установка и калибровка. В принципе, это и было одним из заданий экспедиции. Однако прокольники имели еще один минус. Большой минус. Мало кто из людей мог выдержать прямой прокол. Ибо даже с установкой фиксатора выдержать остаточный резонанс могли единицы. Эти люди были элитой космических сил Земли, да и любого мира Анклава. Одним из таких пилотов, например, была Лайм. Кир зевнул и, открыв глаза, резко сел на кровати. Мотнув головой, чтобы прогнать остатки сна, он бросил взгляд на запястье, отливающее металлическим блеском, и на нем тут же возник экран, а еще через мгновение на руке красовался привычный браслет запястника. Кир вздохнул. Прошло уже почти полтора месяца со времени подсадки, а он так и не научился стабилизировать випс, и тот постоянно терял свою форму, растекаясь по руке металлической пленкой. О мысленном общении с прибором вообще речи не шло. Изредка Кир чувствовал как бы странный треск в мозгу и даже разбирал редкие фразы. Но это всегда вызывало вспышки головной боли, и поэтому парень просто отключил функцию мысли связи. Лежащий рядом Спирс приподнял голову, что-то фыркнул себе усы и, встав на ноги, перебрался к стенке, вновь свернувшись там калачиком а ты брат совсем обленился покачал головой кирилл но электронный зверек в ответ лишь дернул кончиком хвоста в принципе кир конечно понимал что особо делать спирсу было нечего и скорее всего программа этой умной машинки просто перевела его в режим ожидания но иногда ему нравилось подтрунивать над своим роботом наблюдая его ответную реакцию Дверь каюты с легким шелестом ушла в сторону. Проснулся. Андрей вошел в каюту и принялся на ходу стягивать себя пропотевшую майку. — В тренажерном был, — поинтересовался Кир, надевая комбинезон. — Ага. Андрей открыл шкафчик и бросил майку в нишу очистителя. — Одноразку не мог в зале взять? — Забывай постоянно, — отмахнулся Малышев. — Ты на дежурство? — Да, — кинул Кир, — — Скоро выйдем из нуля, и надо готовить наших птичек к работе. Да и на тренажере поработать хочу, а то я на этих чайках не летал никогда. Ангар встретил его тишиной, изредка нарушаемой людскими голосами. Кир прошел вдоль ровного ряда машин и, поднявшись на площадке гравиподъемника, оказался в тренажерном зале, где стояли знакомые капсулы симуляторов. Привычно подстроив под себя сенсор кресла, он закрыл колпак тренажера, активировав программу полета. Чайка ему не нравилась. Низкоманевренная тяжелая двухместная машина с усиленной броней и энергозащитой была предназначена для работы на планетах с высокой степенью опасности. Похожая на вытянутый металлический брусок со спрющенным носом, в котором была встроена капсула кабины, Она имела два изогнутых стабилизатора, располагавшихся прямо позади ее колпака, и еще два подкормовыми двигателями, идущими из донища под углом к корпусу. Нелеппая машина. Не было в ней той мощи и стремительности, что нравилась Киру волке, той легкости и маневренности, что присутствовало в Гладиусе. Отлетав полную программу, Кирунов спустился в ангар. На этот раз тот встретил его суетой и гулом работающих механизмов. Вообще-то для разведчиков во время полета работы было мало. Лишь при выходе корабля в обычном пространстве два звена из четырех находились на постоянном дежурстве. В это время приходилось сидеть в кабинах чаек, изредка совершая облет туши космолета. Причем Кириллу показалось что этими полетами их командир не столько исполнял буквы инструкции, сколько давал зеням возможность слетаться. Кирилл юноша обернулся и мысленно поморщился, заметив идущего навстречу Бергмана. Несмотря на прошедшие годы, неприязнь у него к Марку осталась, причем сам Кир не понимал почему. Впрочем, близкие друзья Берман не добивался, Да и встречались они редко, так как Марк был причислен к техническому отделу одной из исследовательских групп экспедиции. Это несколько удивляло Кирилла, но расспрашивать он не стал. «Какими судьбами?» — Кирилл автоматически пожал протянутую бербаном руку. «Да так делать нечего. Вот решил на тренажеры сходить, а то скоро совсем летать разучусь». «Понимаю». — кивнул Кир. — Кстати, все хотел тебя спросить. Как ты среди ползунов-то очутился? — Да было дело, — Берман махнул рукой. — Вообще, я последние годы больше на наземных машинах работал. Вот и тут... Он кивнул в сторону угловатой машины, приютившейся в углу ангара. — Видишь, этот гроб на гусеницах. Передвижная лаборатория, армор. Мород работает даже в жерле действующего вулкана или под двадцатикилометровой толщей воды. Куча всякой разной защиты, и экипаж всего пять человек. Короче, прежде чем спускать всех остальных, первой идет эта детка. — Ясно, — кивнул Кирилл. — Значит, ты первым вступишь в новый мир? — Ну, вступлю не вступлю, а гусеницами его исполосую, — усмехнулся Бергман. — Ладно, Кир, не буду задерживать. Пойду полетаю, а то у нас через час инструктаж. Мерцающий вышел из-под пространства на окраине системы и уже несколько дней медленно продвигался к своей цели. Дании безделья для Кира и других членов экспедиции наконец-то закончились, свинившись перед высадочной рабочей суетой. К тому же у их звеньев начались постоянные дежурства по режиму «Готовность-3», что несколько удивляло Кира, ибо подобно было нормой для военных, а не для исследовательских кораблей, да и то при входе тех в зону возможного столкновения с противником. И эти дежурства продолжались до самого подхода мерцающего к пятой планеты системы, вращающейся вокруг зеленой звезды класса «А». Звезда еще не имела официального названия, как, впрочем, и планета, лишь короткий номер 3274-F2V. Планета очень напоминала Землю. Разве только материков было меньше, да практически отсутствовали шапки полюсов. Исследовательский корабль вышел на геостационарную робиту планеты и начал отстреливать от себя кристаллообразные ежи спутников, которые принялись располагаться на разных высотах, формируя сканирующую сеть. И к тому же монтажная группа принялась за установку маяка-прокольника, выбрав для этих целей один из трех спутников планеты. Три дня спустя, после того, как спутниковая орбитальная группировка была полностью развернута, Гравов собрал пилотов, чтобы дать последнее указание перед высадкой. «Господа...» — Гравов внимательно глядел собравшихся. «Сегодня на совещании было решено начать высадку на планету через пятнадцать часов. Он бросил взгляд на ВИПС. Точнее, уже через четырнадцать. В задачу вашей группы входит воздушная разведка, обеспечен неснабжение». И поддержка наземных групп. Возможная эвакуация. Я остаюсь на мерцающем, чтобы координировать общее взаимодействие воздушной наземной разведки. А старшим группы назначаю Градова. — Есть! — козырнул Кирилл, став со своего места. Гравов кивнул, жестом попросив Кира сесть, и продолжил. — Первыми пойдут арморы. Они должны провести предварительную рекогностировку местности, после чего вниз отправятся транспортники с инженерами для развертывания базы. Этим займутся космофлотчики. А вот доставка вниз наших мозголомов и их дальнейшее перемещение по этому шарику он ткнул в сторону объемной модели планеты, вращающейся посередине комнаты. Это полностью ваша задача. На месте действуйте по обстановке, но нараженные лесте. Хотя планета и не относится к категории опасных, произойти может все что угодно. Запомните, мы в сотнях световых лет от Земли, и если что случится, спасать нас будет некому. Все пока, свободны. Градов через полчаса у меня. База расположилась на каменистом плато возвышающимся над раскинувшимся внизу морем местных джунглей, метрах в трехстах от странного решетчатого сооружения, обнаруженного при предварительном сканировании поверхности планеты. Еще недавно джунгли хозяйничали здесь, пока не заработали излучатели инженерных машин, подготавливающих площадку под строительство исследовательского комплекса. Тяжелые агрегаты — Не только выжгали всю растительность, но и прокалили почву на глубину несколько десятков метров, превратив ее в стерильный монолит, после чего по периметру очищенной площадки были установлены излучатели защитного поля, и над ней вспыхнуло голубоватое марево, накрывая плато своим куполом. Закончив с очисткой, тяжелые агрегаты уступили место ловким киборгом которые стали раскладывать по подготовленной площадке продолговатые металлические контейнеры и подключать их толстыми кабелями к одной из инженерных машин. Прозвучал громкий сигнал, и киборги кинулись в разные стороны. Рифленые контейнеры неожиданно принялись раздуваться и выбрасывать из своего нутра длинные блестящие жгуты, которые с легким потрескиванием вонзались в почву. Процесс формирования зданий занял всего около трех часов, после чего киборги отсоединили готовые здания от машин и принялись за внутреннюю отделку. Через сутки база была готова к приему персонала. «Чужой мир...» Кир никак не мог привыкнуть к этой мысли, даже несмотря на то, что пробыл на этой планете уже около месяца. Первые недели после высадки были наполнены суетой, связанной с постоянными разведывательными вылазками и неожиданными находками. Планета оказалась настолько богата на различные артефакты, что научное братья просто не знало, за что браться. Так что приходилось не только координировать работу группы, но и самому мотаться на транспортном глайдере с места на место, доставляя ученых и их оборудование, перебрасывать наземные отряды и к тому же вести воздушную разведку. В результате к вечеру Кирилл просто засыпал в кабине своего летательного аппарата, едва гасали решетки антигравов. Зоопарка начала спадать только к концу второй недели, когда исследователи более-менее определились с планами работ и разлетелись по временным лагерям, так что их группе осталось только осуществлять снабжение этих баз да заниматься уточняющей разведкой, ибо основное сканирование и картографирование планеты шло с помощью спутников. И вообще, по мнению Кира, их группа занималась не столько разведкой, сколько извозом и доставка различных грузов. Лишь дважды группа действовала по своему основному профилю. Один раз, когда проводили разведку, обнаруженный в горной местности развалин небольшого городка, и второй раз, когда вытаскивали исследователей из джунглей, где те подверглись атаке местных хищников своим видом напоминающих гигантских леопардов. Как-то он спросил об этом Грабова, но тот только пожал плечами и ответил, что в подобных экспедициях любого могут использовать именно там, где он в данный момент нужен больше всего. В принципе, с этим Кир вполне согласен, тем более действительно профессиональные пилоты были только в их группе, да и у космофлотчиков, но те в основном занимались лишь своими делами. В результате с друзьями видеться удавалось редко. Айка Гряз в своей электронике, занимаясь с другими инженерами, настройками аппаратуры базы. На Андрей не вылезал с раскопок, которые велись у подножья решетчатого артефакта. А Эрика Сминака были отправлены с группой на один из островов в океане, где обнаружились остатки какого-то поселения несколько отличающегося от всех остальных. Пару раз он видел Георга, но тот только коротко здоровался и быстро проходил мимо. И вот сегодня выдался первый более-менее свободный день. Гравов приказал всем отдыхать и готовить технику, ибо завтрашнего дня группа должна начать тщательную разведку большого полуострова на юге материка где сканеры засекли пару странных аномалий. Кир воспользовался своей должностью командира и, оставив ребят ковыряться с подготовкой чаек, решил навестить Андрея, тем более что тот работал на объекте чужих, что расположился недалеко от базы. Киру этот артефакт больше всего напоминал гигантскую рыболовную сеть, огромной дугой, выгнувшуюся над поверхностью планеты. Это странное образование можно было увидеть из любой точки базы, и многие из персонала считали, что размещение ее рядом с неизученным артефактом — большая глупость. Кир был согласен с этим, пока не узнал, что их база временная, а к созданию основной должны приступить после прибытия дальнеба. Это же специально создавалось именно для изучения данного артефакта, который очень заинтересовал земных ученых. Пройдя через арку шлюза, Кир натянул респиратор и направился по дороге к месту раскопок. В принципе, респиратором можно было и не пользоваться, ибо атмосфера была вполне пригодна для дыхания, но Киру не очень нравились необычные приторно-сладкие запахи здешней флоры. Излучатели хорошо поработали, выжигая местную растительность, и теперь даже в сотнях метрах от лагеря, вместо густых порослей, вокруг был лишь подемневший камень, на который киборги вложили дорожную монопену да редко невысокая трава непривычного ярко-сине-зеленого цвета. Правда, за этим выжженным кругом растительности становилось с каждым метром все Больше и больше. Так что вскоре вокруг Кира сомкнулись своды самого настоящего леса, сквозь заросли которого змеилась серая полотно дороги. Кирилл автоматически хлопнул по бедру, проверяя, на месте ли импульсник, хотя и знал, что присутствие человека распугало всю живность на несколько километров вокруг. Да и киберпатрули Регулярно прочесывали прилегающие джунгли на предмет хищников, но могло случиться всякое. Металлическая полусфера патрульного киборга вынырнула из-под свода деревьев, заставив Киров вздрогнуть и мысленно выругаться. Робот завис над дорогой, точно пристально рассматривая юношу, затем сделал вокруг него крюк и резко нырнул обратно в джунгли. Кирилл усмехнулся и, убрав руку от кобуры, спешно зашагал к месту раскопок. Вблизи артефакт казался просто гигантским и каким-то неуловимо невесомым. Кирилл, задрав голову, несколько минут рассматривал эту гигантскую изогнутую сеть, пытаясь на глазок определить ее высоту, пока его не окликнул знакомый голос. «Красиво?» «Ага». Завораживает. Кирилл обернулся и увидел стоявшего позади него Андрея, одетого в светло-синий комбинезон ученого. Вот, пришел посмотреть, как ты тут. А то живем на одной базе и практически не видимся. — Да я там практически не бываю, — отмахнулся Малышев. — Как спустился, все время в лагере торчу. — Что-то интересное нашли? — Даже не представляешь, насколько, — улыбнулся Андрей. Пошли в лагерь, покажу кое-что. Лагерь ученых приютился возле самых джунглей, отградившись от них куполом защитного поля. Вообще-то стоящий под зонтиком поля ТВЗ-7 и расставленный вокруг него оборудование лагерем можно было назвать большой натяжкой. Но ученые как-то умудрялись тут еще и жить хотя в паре сотен метров на базе их ждали их уютные домики. Но больше всего удивила Кира, что местность вокруг артефакта была абсолютно свободна от любой растительности, а лагерь ученых почему-то испуганно сжался к самым джунглям. — Какое-то излучение! — пояснил Андрей в ответ на его вопрос. — Точно понять не можем, но что-то из разряда тахионных возмущений. Впрочем, наша защита с ним прекрасно справляется. Однако без скафандра рядом находиться долго не советую. «Неужели эта штука что-то до сих пор излучает?» — удивился парень. «Она? Нет!» — покачал головой Андрей. «Но там...» — он ткнул пальцем себе под ноги. «По данным сканирования внутри плато, разветвленная система тоннелей, и, похоже, это поле — результат какой-то утечки». — Весело! — усмехнулся Кир. — Получается, мы поместили базу на бочку с Мы же там какие реакторы протекают? В любой момент могут рвануть. — А лет-то им уже сколько? — Наверх хоть доложили? — Доложили! — кинул Малышев. — Однако там тоже считают, что опасности нет. — Кир, эта штуковина тут простояла несколько тысяч лет. — Даже удивительно! — что вообще сохранилось. — Нифига себе! — Кирилл присвистнул. — А выглядит как новое. Он вновь задрал голову и несколько секунд разглядывал артефакт, тускло блестевший в ярких лучах зеленого солнца. — Это отсюда кажется, — сказал Андрей. — На самом деле он порядком поврежден. Да ты присмотрись. Он указал рукой в сторону основания артефакта. — И действительно... В том месте, где ажурное строение касалось земли, врастая в нее странным фундаментом, больше всего напоминавшим переплетение корней, в сплошной сети виднелись довольно большие прорехи. Там сверху не лучше. Вообще, думаю, что еще немного, и вся эта конструкция рухнет. Ей, в принципе, и так повезло, что тут такая роза ветров сильных почти не бывает, иначе давно бы рассыпалась». Они подошли к танку, возле которого был натянут тент, защищающий от жаркого солнца полукруглый стол, над которым мерцало несколько экранов персоналов, на которые внимательно смотрели двое мужчин. Причем один из них, в нарушении всех инструкций, расстегнул комбинезон до пояса и, сняв его верхнюю часть, завязал его рукавами вокруг талии. «О, смотрю, к нам гости». — сказал он, оборачиваясь. — Причем из разведчиков? — криво усмехнулся второй. — И что здесь понадобилось доблестным летунам? — Егор, перестань, — резко бросил Андрей. — Это ко мне. — Кстати, Кир, разреши тебе представить моих коллег. — Этот вечно загорающий, носимканов, специалист по экзоинженерии. — Изучаю подобное строение, — кинул тот, пожимая руку Киру. Давно мечтал выбраться со старушки земли и, так сказать, пощупать нечто подобное в натуре. «Как будто у нас в системе подобного добра мало», — проворчал второй, тоже протягивая руку Киру. «Егор Раков, инолог». «Инолог?» — Кир вопросительно посмотрел на парня, лицо которого покрывала недельная щетина, уже превращающаяся в густую бороду. «Не слышал», — ухмыльнулся тот, — — Ну, коротко говоря, я занимаюсь изучением и моделированием быта иных разумных существ, а также... — В общем, пытается влезть в головы инопланетным тараканам и понять, о чем они там думают, — перебил того носим. — А потому вечно такой угрюмый. — Ну, можно и так сказать, — кинул Раков, поморщившись. — Кстати, если я прав, ведь ты именно тот человек благодаря которому и была обнаружена эта планетка. Кир пожал плечами. Действительно, во время полета Андрей рассказывал, что именно благодаря карте, увиденной Киром шесть лет назад в том разбившемся корабле, и было сделано открытие этой планеты. На краткий миг перед глазами промелькнули воспоминания студенческих лет о том злополучном испытании, где он чуть не погиб, и... Кир мотнул головой, отгоняете видение. видения. — А где Теодор Вальдемарович? — спросил Андрей, заглядывая в открытую дверцу танка. — Пошел к решетке. Что-то ему на датчиков не понравилось. Хочет переставить? — ответил Носин, кивая в сторону артефакта. — Ну, как всегда, — улыбнулся Андрей и пояснил. — Теодор Вальдемарович — руководитель нашей группы. Мало того, он известный ученый-физик, причем даже в мирах Анклава. Кстати, именно он выдвинул теорию, что этот артефакт, по сути, нечто похожее на наши генераторы, прямого прокола. «В общем, это что-то типа прямого прохода в другой мир», — перебил Андрей Раков. «Это такая гигантская дверь. Активируешь ее и можешь ходить туда-сюда, пока батарейки не сядут». — Причем без всяких кораблей. Кирилл недоверчиво посмотрел на Ракова, затем на Андрея, но Малышев только развел руками. — Так думает Вальдемарыч, и, судя по получаемым нами данным, думается, что он не так уж и не прав. — Ага, осталось дождаться дальнеба и прибытия дополнительного оборудования, — вздохнул Канов. — Ну а так эта планетка просто рая для ученых. Такого количества артефактов в одном месте еще никто не находил. Тот ты прав, согласился с ним Раков, смотря на один из экранов и дело пометки в тетради. Похоже, планету начали активно колонизировать, но потом забросили. И куда же подевались сами колонизаторы? Ну, этого мы не знаем, пожал плечами Андрей. Может, все эвакуировались через подобные врата? Да может, вон. «В джунглях рычат. вы у нас разведка вам и выяснять!» «Вообще-то я думаю, что ты со своей кисточкой больше выяснишь», рассмеялся Кир, хлопая друга по плечу. «Однако, обещаю, прежде чем стрелять в рычащего, попробуй спросить у него теорему Пифагора». «Я думаю, лучше не стоит», — улыбнулся Андрей. «Кстати, еще одно». «Да эта решетка не видна на экранах спутников и сканеров. Думаю, поэтому первый прилет ее и не обнаружили. Правда, нашли еще что-то, напоминающее антенну дальсвязи, но это тоже случайность. Так что во время полетов поменьше ориентируйся на технику, а больше на свои глаза». «Хорошо», — кивнул Кирья. Поразительный вой сирен тревоги, раздавшийся со стороны базы, заставил всех недоуменно переглянуться. Эй, ты еще что? спросил Носим, быстро натягивая и застегивая комбинезон. Не знаю, бросил Кир, одновременно пытаясь вызвать кого-нибудь из своего отряда. Наконец, в голове пискнуло, и перед глазами развернулась полоска экрана, с которого на него глядело испуганное веснущатое лицо. — Слава богу! — выдохнул Кирилл. — Карин, что происходит на базе? Не знаю, — замотала головой девушка. Центральный вирт выдал сигнал тревоги, и никто не может понять, почему. Будут какие-то приказания? — Да, я бегу к вам, а пока скажи Николаю, чтобы на всякий случай готовил птичек к подъему. А то я с ним связаться не могу. — Понятно. В этот момент тренькнул еще один сигнал вызова. Кир, бросив взгляд на замигавшую в углу пиктограмму, облегченно вздохнул и скомандовал коренье отбой. Экран перед глазами коротко мигнул, и на нем появилось взволнованное лицо его ведомого. «Ник, что там происходит?» «Хотел бы я знать, все в растерянности, смерцающим связи нет ни у нас, ни у космофлотцев». «Ясно. Значит, действуем по красному коду». «Готов птичек к подъему?» «Легко сказать, командир», — усмехнулся Николай. «Две на замене подъемных антиграбов. Еще у одной ионный стабилизатор вышел из строя. Оставшиеся три готовили к завтрашней разведке и...» «Черт!» — выругался Хир. «Через сколько сможем поднять?» «Ребята уже занимаются?» «Думаю, через полчаса». «Хорошо, продолжайте». Я минут через пятнадцать-двадцать буду у вас. Кира отключил связь и поморщился. Прямая мысль о до сих пор вызвала приступы головной боли. Хотя с ФИПСом это происходило несколько легче. Тем временем ученые уже отсоединяли оборудование танка, быстро закидывая самые важные внутрь бронированной машины. «Подожди, я с тобой». Бросил Андрей, на миг скрывшись внутри танка, вернулся назад с протонным излучателем в руках. Побежали. На базе царил организованный хаос. Многие просто не понимали, что делать и к чему готовиться. И если члены искателя заняли уже заранее расписанные посты, то в рядах космофлотцев явно чувствовалась некая растерянность. Связи с «Мерцающим» все еще не было, а там находилось практически все начальство экспедиции. Когда Кир с Андреем прибыли на базу, к ней уже стянулись все киберпатрули, рассредоточившись по ее периметру. — Ребята! — Айка выскочил откуда-то, точно чертик из коробочки. — Нужна ваша помощь! — Что случилось? — Андрей поправил, сползший из плеча ремень протонника. — «Не здесь!» — Рен кивнул в сторону здания, рядом с которым торчала длинная пик антенны даль связи. «Секунду!» Кир вновь вызвал Николая и, узнав, что те заканчивают с подготовкой машин, сообщил, что задержится. «Ну и что тут случилось?» — спросил Андрей, подходя вслед за Айка к антенне. «Вот!» — Рен склонился над цилиндром передатчика, и, нажав пару кнопок, заставил его верхнюю часть раскрыться подобно цветку. Внутри прибора царила разоруха. Разноцветные пластинки «Фемтосхем» были разбиты, а тоненькие жилки волокон разорваны, и на их кончика вспыхивали разноцветные огоньки. Кир переглянулся, с нахмурившимся Андреем, и мысленно пробормотал код, выданный им грабовым после назначения на должность командира группы. Сирена резко смолкла, заставив людей удивленно зазираться. — Внимание! — неожиданно раздался мягкий женский голос. — Всему персонал вазы — боевая тревога. Повторяю, это не учение. Всему персонал вазы — боевая тревога. Люди кинулись к стойкам со скафандрами и оружием. Синий купол защитного поля засиял сильнее, а сферы киберпатрульных занимали место в технических сотах для замены бортового вооружения. И все же они опоздали. Неожиданно купол защитного поля вспыхнул разноцветными разводами, не над ним пронеслись странные угловатые аппараты — Одна из двух залетевших чаек даже не успела отреагировать на новую опасность и вспыхнула огненным шаром. Николай, кто это был? крикнул Кир, внимательно наблюдая за маневрами незнакомых машин. Семакин, твою ж. Сажай, второго, против истребителей нашей каракатицы бессильны. Придется открыть окно. Сажай, я сказал. Подними оставшуюся птичку, чтобы прикрыло. Ясно. Стоявшая у ангара чайка взмыла в воздух и зависла практически под самым защитным куполом. Вторая, метающаяся все это время над куполом и пока успешно уворачивающаяся от ленивых атак истребителей, резко нырнула вниз, впротаявшая в защитном поле отверстия. Почему они его не сбили? — спросил Андрей, внимательно наблюдавшись за происходящим. — Они не хотели сбивать, — бросил Кир, вновь связываясь со своим ведомым, чтобы отдать очередной приказ. — Это кобры, истребители солнечников. Правда, старая модель. Но при желании они бы сожгли наши машины в течение пары минут. Они и первый-то сбили, просто для устрашения. — Значит... «Нас просто хотят удержать в периметре базы», — констатировал Малышев. «Думаешь, солнечники?» «Все, может быть», — кивнул Кирилл, хотя не уверен. «Но зачем?» «Кирилл, есть связь с мерцающим!» — крикнул Айка, все это время копавшийся в передатчике. «Я тут немного перестроил цепочки. Дальняя не работа, но оскорблем связался. По-моему, нас банально глушат». «Однако у дальника мощность побольше, так что пробился». Кир подошел к Кайка, перед которым уже развернулся экран связи, постоянно подергивающийся разноцветной рябью помех. «Мерцающий, это база-1. Ответьте, мерцающий!» Кир вопросительно посмотрел на Айка, но тот пожал плечами. «Канал открыт. Не они нас точно слышат. Вызывай!» «Мерцающий!» Экран неожиданно протаял внутрь, и перед друзьями возникло изображение командной рубки корабля. А через мгновение на них уже смотрел человек в синей форме космофлота с нашивками помощника капитана. База один, слышу вас, кто на связи? Лейтенант Градов, командир группы разведки. Что происходит? Разве непонятно? устало бросил мужчина. «На нас совершено нападение. В данный момент мы едва вывели корабль из-под огня. Наши поля держатся, но генераторы на последнем издыхании. Пытались эвакуировать часть экипажа на спасательных капсулах, но эти сволочи расстреливают их при отделении». «Кто хоть напал?» — спросил Андрей. «Да хрен его разберет. Три корабля без опознавательных кодов...» «Судя по выводам, похожи на легкие крейсеры САГИИ». «У вас-то как?» «Нас атаковали истребители, но пули им не пробить. Правда, передатчик даль связи выведен из строя». «Черт!» — ругнулся космофлотец. «Нашу систему накрыли первым залпом. И ведь знали, куда бить. А корабль-то переделали перед вылетом». «Значит...» «Секундочку». Изображение мигнуло и вместо помощника-капитана на нем появился Гравов. окинув взглядом привычно вытянувшихся по стойке смирно друзей, он только грустно усмехнулся. — Слава богу, что вы еще живы. Как я понял, за вас еще не взялись. — Практически нет, — подтвердил Кирилл. — Вокруг базы барражируют пятерка атмосферных истребителей и пресекают наши попытки подняться в воздух. Потеряли одну машину. Пилот тоже. Опустил глаза Кир. Моя вина. А вот это градов отставить, нахмурился Гравов. Не время заниматься самокопанием. А теперь слушайтесь сюда. Времени особо нет. Связь может прерваться каждую секунду. Мерцающий и обречен. Наша гибель — дело времени. А вот вам надо постараться уцелеть и дожить до прихода дальнеба. Посему приказываю покинуть базу и, разделившись на мелкие группы, рассредоточиться в джунглях. Он еще раз пристально оглядел растерявшихся друзей и грустно улыбнулся. — Не дрейвьте, ребята, вы справитесь, я верю в это. — Удачи вам и прощайте. Он скинул руку, поднеся раскрытую ладонь к виску. — Во имя Земли! Танк высшей защиты раскрыл зонтик энергополя, медленно полз в сторону джунглей. Истребители противника, точно разозоленные пчелы, то и дело ныряли к бронированной машине, поливая ее огнем своих орудий. Однако такие танки создавались для работы в высокоагрессивной среде, и даже с отключенным полем могли бы выдержать эти атаки». Противник уже потерял три истребителя от огня киберпатрульных, прикрывающих эвакуацию, и старался слишком не нарываться, пока не подошла подмога. Еще две пятерки истребителей, подоспевшие на помощь оставшейся паре, быстро расправились с шустрыми серами киборгов, выбив их с помощью самонаводящихся ракет. Нам еще везет, что эти птички вооружены слабо, — сказал Кир, внимательно наблюдающий за перемещением танка, который на самом деле лишь отвлекал противника, пока люди уходили по техническим тоннелям, которые вели к подножию плато. — Сколько людей покинули базу? — Больше половины, — ответила девушка в синей форме космофлота и с нашивками младшего лейтенанта на рукаве. — Думаю, через полчаса управимся. — Хорошо, заканчивайте. — Кир вздохнул и, автоматически погладив примостившегося на плече Спирса, покинул здание узла связи, временно превращенного в командный пункт. «И что ты ковыряешься?» — бросил он все еще копающемуся в передатчике Айка. «Давай заканчивай, скоро выходим». «Сейчас?» — Рен засунул отвертку в карман и тяжело вздохнул. «В принципе, все починил, кроме блока управления». Вообще-то, вместо него можно попробовать подключить персонал, но на настройку и калибровку уйдет около двух часов. Может рискнуть и задержаться. «Сомневаюсь, что стоит», — сказал подбежавший Андрей. «Смотрите!» Он ткнул пальцем вверх. Кир поднял голову и несколько минут смотрел на огненное пятно, сияющее на небосклоне. «Что-то крупное?» похоже один из тех крейсеров что напали на мерцающий кир коротко чертыхнулся надо уходить в это время в небе вспыхнуло защитное поле пошло разноцветными разводами и с резким хлопком исчезло а над головами застывших друзей своем пронеслась пара горбоносых машин штурмовики Осем! — Эти тут быстро все с землей сравняют. «Бежим — Бежим! — бросил Кир. — Ну, черт! — ругнул Сайка. — Нам хотя бы в краткости передать на землю, что тут произошло. Спирс вдруг куснул парня за ухо и, спрыгнув с плеча, быстренько взобрался на раскрытый цилиндр передатчика. — Шустрик, ты что? Электронный зверек бросил взгляд на хозяина, затем коротко пискнул, и вдруг его пушистой тельце стала расплываться, превращаясь в блестящую металлом лужицу, от которой побежали серебристые ручейки, вскрываясь среди разноцветных схем передатчика. Лишь голова зверяка не теряла своей формы. Неожиданно ее черные бусинки глаз налились ярко-красным огнем, и голова четким металлическим голосом произнесла «Соединение завершено». Калибровка завершена. Начата трансляция. «Шустрый!» — Кир склонился над прибором и указательным пальцем провел по голове электронного зверяка. Затем оглядел своих товарищей и, махнув рукой, побежал к зданию узла связи. Глаза Спирса погасли. «Командор! Зарегистрирована широкополосная передача!» «С 3274-2В. Код Ка-3 ведется в открытом режиме». «Странно», — нахмурился Дорнер. «Вы видите мне на монитор и на всякий случай свяжитесь с дальнеба неба». «Слушаюсь». Экран монитора моргнул, и по нему побежала рябь, которая через мгновение сменилась размытой картинкой. «Внимание! Земля!» 13.30 по общеземному времени исследовательская база на планете 3274-F2V подверглась нападению вооруженных сил неопределенной принадлежности. Связь с исследовательским кораблем «Глистый» потеряна, имеются людские потери, начата эвакуация базы. Повторяю, изображение дрогнуло и вдруг стало резким. Чья-то рука на миг заняла весь экран, затем она отодвинулась, и Дорнер увидел, как парень в легком скафандре пилота бросил последний взгляд на камеру, после чего что-то сказал стоявшим рядом двум парням и, развернувшись, решительно направился куда-то в глуби базы. Камера вновь дрогнула и поднялась к небу, и Марк увидел идущую на посадку бочкообразную тушу десантного бота. Некран погас и, вернувшись в луч, втянулся в поверхность стола. Дорнер несколько мгновений растерянно смотрел перед собой, затем быстро набрал на запястнике номер Майера. — Отходите! Отходите! — Кир выглянул за корпуса танка и, выстрелив из импульсника, резко нырнул обратно. — Да уходите уже! — Он махнул рукой в сторону джунглей. — Кир, — Андрей мотнул головой, — ты один не справишься. — Вместе мы справимся, — усмехнулся юноша. — Андрей, ты ранен, Рен тоже. Уходите! Малышев пристально посмотрел на друга и, хлопнув того по плечу, подхватил на руки лежащего без сознания Айка, рукав комбинезона которого потемнел от попавшего в него разряда импульсной винтовки. Бросив взгляд вслед отступающим друзьям, Кир поправил респиратор и вновь выглянул из-за танка, внимательно оглядывая развалины базы. Враг, встретив ожесточенный отпор и потеряв десяток солдат, отступил. Правда, и от их группы из десяти человек живых осталось только четверо. Кирилл покосился на безголовое тело девушки, что руководило вместе с ним эвакуации базы, и, скрипнув зубами, несколько раз наугад выстрелил в сторону базы. Опустошив обойму винтовки, он откинул ее в сторону и, вытащив из кобуры пистолет, принялся отползать назад. Им еще повезло, что после неожиданной высадки десантников штурмовики и истребители куда-то скрылись, оставив зачистку базы и поиск беглецов пехоте, и, надступая, удалось под прикрытием ТВЗ дойти практически до полосы джунглей и отделяющий базу от решетчатого артефакта. Но тут удача отвернулась от них, ибо, прочесав лагерь, неведомые захватчики обрушились на них всеми своими силами. Танк подбили, а в завязавшейся перестрелке и группа потеряла почти весь свой состав. И все-таки, на взгляд Кира их атаковали непрофессионалы, ибо многие действия нападавших выглядели довольно глупо. Противник несколько раз кидался в лобовую атаку, теряя людей, и вновь откатывался на свои позиции, пока к ним на помощь не подоспела новая группа, которая своими слаженными действиями явно отличалась от их прежних преследователей. Десятиминутная стычка, их маленький отряд практически перестал существовать. А противник затаился, явно что-то замышляя. Кирилл отполз от танка на несколько метров и только после этого вскочил на ноги, кинувшись под укрытие деревьев. Несколько выстрелов, произведенных со стороны крайних строений, прошли выше, звив листву с деревьев. «Еще поживем!» Просадил сквозь зубы Кир, осторожно пробираясь сквозь густые заросли местных растений. Над головой полыхнуло, и сверху посыпалась мелкая пыль. Кир посмотрел вверх и увидел, что в паре метров над его головой деревья словно срезало гигантским невидимым ножом. Чертыхнувшись, парень ускорил шаг, уже мало беспокоясь о том, что его продвижение могут услышать. Невидимая смерть еще пару раз нанесла свой удар, буквально испаряя деревья и пробивая в растительности широкие просеки. «Да что же это за оружие такое?» Кир, присаживаясь на корточки и зачерпывая грусть пыли, в которую удар неведомого луча превратил местную растительность. Боевой аннигилятор Шатунэм Неожиданно четко раздался в голове голос Випса. «Используется войсками ОСМ». «Вот тебе здрасте! Ты-то как прорезался!» Удивился Кир, уже привыкнувший, что из-за особенностей его организма Випс для него просто обычный запястник с расширенными функциями. «Рекомендую покинуть сектор обстрела», продолжил меж тем голос, проигнорировав предыдущий вопрос. Кроме того, хочу заметить, что отмечено присутствие неопознанных объектов в окружающих нас секторах. Рекомендуемая схема отхода. Перед парнем неожиданно развернулся экран, на котором было отмечено его местоположение, и, судя по данным радара, противник обошел его практически со всех сторон, медленно смыкая клеще окружения. Правда, оставалась одна дорога, ведущая прямиком через поляну с артефактом. Почему-то неведомые враги упорно едёй избегали. «Надеюсь, ребята успели выбраться. ВИПС, где наши?» «Извините, хозяин, но спутник перестал отвечать. Сканирующая сеть больше недоступна. Попытка установки прямой связи блокирована. Чёрт!» Окружили его как раз в тот момент... Когда Кир вышел к артефакту, из зарослей неожиданно выкатил самый настоящий танк и, лезнув траками, замер. Его башня, с торчащим хоботом орудия, больше всего похожего на несколько блестящих пластин, обвитых мерцающей спиралью, медленно повернулась в его сторону. Кир попятился и, очутившись под самой аркой артефакта, замер, так как с другой стороны появились несколько фигур в боевых скафандрах с тяжелыми излучателями в руках. — Оружие на землю! — крикнул один из нападавших. — Это что? — ехидо поинтересовался Кир. Пехотенец поднял руку, из дула танка сорвалось бредное пламя, ударившее в арку артефакта. — А дальше произошло неожиданное. — Артефакт! Зазвенев, словно огромный колокол, заставив Кира упасть на колени и обхватить голову руками, на нападающих попятиться в ужасе. Затем по нему прошла странная голубая волна, и позади Кира вспыхнула мерцающая воронка. Ветер ударил в грудь парня, опрокидывая его на спину и буквально таща по земле в сторону воронки, превратившийся в гигантский пылесос. Он пытался удержаться, хватаясь руками за каменистую поверхность, но очередной мощный порыв ветра оторвал его земли и словно тряпичную куклу бросил в окно портала. Кирилл падал в синюю бездну, чувствуя, как его тело буквально разрывает на мелкие кусочки неведомой энергией. Хотелось закричать на всю мощь своих легких, но горло словно ватой набило. Левое запястье вдруг вспыхнуло огнем дикой боли, а в голове точно взорвалась маленькая бомбочка. Кир с трудом поднял руку и увидел, что Випс растекся по руке бурлящей пленкой металла, превратив ее в некое подобие стальной перчатки. Сознание стало покидать парня, и уже уходя в небытие, он неожиданно услышал знакомый голос — «Искатель, что ищешь ты? Чего хочешь ты? Куда идешь? Зачем?» Он хотел ответить, но его мысли стали тонуть в подступающей тьме, и последнее, что он почувствовал, был дельфинчик, неожиданно шевельнувшийся под броней скафандра в нагрудном кармане форменной рубахи. «Я не верю». — порвормотала Лайм. — Не верю, не верю. — Успокойся, девочка. Ирина обняла заплаканную девушку и прижала ее к себе. — Успокойся. — Да он вернется, он жив. — Возможно, — ответила женщина, стараясь удержать рвущиеся наружу слезы. — Возможно, мы будем ждать, ждать и надеяться. — Да. Лайм подняла голову и прижала руку к груди, где в кармане лежал маленький дельфинчик. «Я буду ждать!» Мента на пластиковый брелок неожиданно вздрогнул и шевельнул хвостом. «Буду ждать!» Конец первой книги Читал Сергей Ларионов